Глава четвертая Отречение Вот вступил в сады царевич, И кругом стали женщины являть внушение чар, Взоры манят, мысли вольные у них, Каждый мнится, я понравлюсь тем и тем. С тайным замыслом друг к другу наклонясь, Бьют в ладоши и ногами движут в лад, Или телом к телу линут, рука с рукой. И сливаются совсем друг с другом вплоть. Или в шутках ищут быстрый дать ответ И улыбкой на улыбку проблестеть, Или задумчивый принятий грустный вид, Чтоб сочувствием внушить ему любовь. Но увидели они царевич хмур, В теле стройном нет его обычных чар, И смотрели все, и ждали вверх смотря, Как мы ждем порой восшествия луны. Но напрасно были хитрости их всех. В Бадгисатве сердце тронуть им нельзя. И столпились все они и избились в круг. Озадачены, испуганы, молчат. Брамапутра был в тот миг там, в осадах. Он Удай звался, женщинам сказал. «Вы красивы, но пленитель всех хоть раз. Красота имеет власть, но не навек». Все же держит, держит мир она в плену силой чувственной и тайностью путей. Все же в мире вашим чарам не идти вровень с чарами небесных дивных дев. Боги, виде их, ушли бы от богинь, духи были бы в соблазны введены. Что ж, царевич, пусть он даже царь земли, почему бы не проснуться чувством в нем? воно время ведь была же сундари ей великий риши был же сокрушен. вовлекла она его в любовь к себе и принизила хваленность высоты также был еще висваметра брамин прожил он в молитвах десять тысяч лет, а корабль его был сразу сокрушен, в день один царица и небо был пленен. если были те брамины сражены «Много можете вы, женщины, теперь, измышляйте ж, сейте новые любви!» И запутан царский сын в них будет вмиг. Слабы женщины, природа такова, но мужчинами умеют управлять. И чего же не сумеют совершить, чтобы чувственность желания в них зажечь? Свита женщин, услыхав его слова, всколыхнулась и ободрилась вполне. Услыхавший так касание бича, Заленившийся проснется сразу конь. Снова музыка, веселый разговор, Зубы белы, брови подняты у них, очи смотрят, взор, горя идет во взор. В легких тканях видны белые тела. Изгибаясь и жеманно подходя, Как невеста, что застенчиво идет, Так идут они с желанием любви. Женской сдержанности больше нет у них. Но царевич в сердце был неколебим, Был безгласен, соблюдая тишину. Так стоит порой один могучий слон, Стадо ж все толпится шумно вокруг него. Так божественный был Сакра в небесах, Вкруг него же Дэви небо всей толпой. Как царевич ныне медлил в садах Светлым множеством красавиц окружен. Но напрасно им одежду поправлять, Изливая благовоние на тела, Но напрасно им цветы перевивать И шептать друг другу тайные слова. Вместе, порознь, говорят или молчат, Для соблазна выгибают ли тела, бадгисатова как скала, в себе замкнут И для грусти, и для радости закрыт. Видя странные старания их всех, Глубже думает, все глубже мыслит он. Видит женские он замыслы насквозь, Начинает понимать всю их тщету. И не ведают, так молча мыслит он, И не ведают, как скоро красота опадает, Как увядший лепесток, Смята старостью и смертью взята. В том великая беда, что знания нет, Обольщение затеняет их умы. День и ночь тут обоюдо-острый меч им грозит, но вот не помнят про него. Старый возраст и болезни, и с ними смерть. Эти чудища возможно ли созерцать? И, глядя на них, смеяться и шутить. С мертвой петлею на шее ведать смех. Человека, человеком ли назвать, Если внутреннего знания он лишен? Не из камня ли фигура он тогда? Не из дерева ли сделанная тень? Не растет ли так в пустыне стройный ствол? Есть плоды на нем, и ветви, и листы. Но спилят его, а призрак от него, И не ведает, что вот последний миг. Тут к царевичу Удаи подошел, И, увидевши, что пять желаний спят, Магараджа, так он начал говорить, Другом сыну своему велел мне быть. Говорить мне можно ли дружески с тобой? Друг-трояк, он, что не нужно, устранит, в чем действительно нужда есть, достает, и в превратности он с другом, тут как тут. Про такого просветленный говорят. Просветленным другом быть тебе хочу. В чем же три истока выгоды узреть? Слушай, верные слова тебе скажу. Если молодость созрела и свежа, и в рассвете все услады красоты, неги женского влияния не принять, это значит, что бессилен человек. Иногда лукавство должно допустить. Подчиниться малым хитростям вполне. Тем, что в сердце там гнездятся, в глубине, как в течениях подводных, держит путь. В наслаждениях, коль шалостью ты взят, то не худо в женском мнении никак. Если в сердце нет желания сейчас, все же играм этим нужно уступать. Сердцу женскому согласие — восторг. Уступить ему есть полная краса. Если ж это отвергает человек, он как дерево без листьев и плодов. Почему ж, однако, нужно уступать? Чтобы в этом всем удел свой получить. Раз возьмешь его, конец тревогам всем, Переменчивость мечты не мучит нас. Наслаждение, помысл первый есть у всех, Без него самим богам не обойтись. Сакра-бог к жене был Риши привлечен, Он супругу Гаутамы полюбил. И Агастия так Риши, что уж был, в долгой ночи воздержания много лет, пожелавший Дэви нежную обнять, Вспыхнул так, что все заслуги потерял. Бригаспати, Чандрадева и еще, Парасара, Каванджара и еще, Эти все и с ними множество других были женской любовью сражены. Сколь же больше должен ты медвяность пить, Преимущество имея все свои. Знать в пленительных усладах свой удел, Окруженный всеми теми, кто с тобой. Слыша то, что говорил уда и друг, Те искусно сочетанные слова, Этих тонких развлечений образцы И примеры, приведенные с умом, Так царевич, отвечая, говорил, Так словами он подробный дал ответ. Я за искренность тебя благодарю, Да и мне ответить искренно тебе. И покуда ты внимаешь, приговор пусть помедлит, молча, в сердце у тебя. Я совсем не безучастен к красоте. Человеческих восторгов знаю власть. Но на всем измены вижу я печать. от того в тяжелом сердце эта грусть. Если б это достоверно длилось так. Если б старость, смерть, болезнь не ждали нас. Упивался бы любовью я. Не узнал бы сыщении и печаль. Если женщинам ты этим возбронишь изменяться или вянуть в красоте, пусть в любовных наслаждениях есть и зло, все же им держать в неволе ум дано. Знать же только, что другие где-то там заболели, постарели, видят смерть. Только это знать, и радости уж нет. Что же, если это ведать про себя? Знать, что эти наслаждения спешат. Ускоряют порчу тел и гнилость их. И однако ж предаваться с нам любви. Люди в этом превращаются в зверей. Многих решит и приводишь имена, Что по чувственным дорогам в жизни шли. Их примеры умножают скорбь мою. В том, что сделали, погибель их была. Ты приводишь имя славного царя, что служил свободно всем своим страстям. Как они, и он в деянии том погиб. Победителем отнюдь он не был в том. В сеть уклонных слов кого-то уловить. улестить кого-то, волю взять его. Ум мутя узнать уступчивое «да». Или замысел тот правильно красив. Это значит лишь обманом соблазнить то пути не для меня и не для тех, кто достоинство и правду возлюбил, ибо истинно неправы те пути. В этом следовать нельзя мне ни за кем, ни с бунтующимся сердцем уступать. Старый возраст и болезни, смерть грядут, горе движут к нам и горе громоздят. Их влиянием все кругом меня полно, их присутствие везде, увы, увы. И вот в этом-то нет друга у меня. О, дай, это в мыслях может встать. Боль рождения, старый возраст, смерть, болезнь. Это мучает, и это нам грозит. Очи видят, как все падает кругом, и однако ж сердце следует за всем. В этом мало что могу я повелеть. Сердце слабое совсем поглощено. Вижу старость, вижу болесть, вижу смерть. Так я не был никогда еще смущен. Ночь не сплю, и мы с люднем восторг ли знать? Старость ждет, болезнь придет, и смерть верна. Если б не был я печалью омрачен, деревянным бы или каменным был я. Так царевич... В усложненный свой ответ пытки сладостей вводя, Их означал и не видел, что, пока он говорил, День бледнел и, догорая, угасал. Звоны музыки и чары унося, Увидав, что все старания ни к чему, Удалились все женщины, стыдясь, Возвратилась в столицу их толпа. И царевич в той безлюдной тишине Увидавший опустелые сады, вдруг почувствовал изменчивость вдвойне и вернулся опечален во дворец. Царь-отец, спросив о сыне и узнав, что от радости царевич отвращен, был такой великой скорбию поражен, точно в сердце меч его пронзил. Он немедленно же созвал весь совет вопрошал, и все ответили ему: Недостаточно желаний для того, чтобы сердце полонившее удержать.